Глава 43. Кай. Ревность разъедает твою личность изнутри, оставляя полости, заполненные зловонием и гнилью. И даже если ты найдешь в себе силы выгрести всю эту дрянь вон, в оставшихся пустотах всегда будет гулять сквозняк, причиняет тупую хроническую боль, подобно зубу с оголенным нервом. Уже в который раз она не ночевала дома. Очередная ночь мук – Которое, оказывается, не так просто вынести, и практически невозможно обезболить. Я знал, на ком женюсь. Ее мать приблизилась ко мне не сразу, и, донося суть своего послания, слова подбирала с особой тщательностью: Вики никак не могла освоить язык, призналась она, смеясь. Год прошел второй, третий, а наша девочка все сама по себе, всегда особняком. Мы думали, все дело в английском. Никак не дается ребенку чужой язык. Мешает заводить друзей. Но однажды нас пригласили на беседу со школьным психологом и выяснилось, что у Вики нет друзей не из-за языка. Как раз наоборот. И языка нет по той причине, что Вики не стремится дружить. Они сказали, это нормально. Такие дети бывают, всегда были, всегда будут. Но когда в 16 у нее не появилось интереса к противоположному полу, ну, знаешь, обычной влюбленности в актеров или популярных музыкантов, я уж не говорю о внимании мальчишек в школе. В общем, я повела ее к терапевту. Это был хороший врач, мне его рекомендовали. Она сказала, что для Вики самое лучшее, правильное и безопасное – не заводить друзей вовсе. Потому что она относится к тому типу людей, для которых неудача может обернуться катастрофой. Поэтому я не могу во всей полноте выразить тебе свою радость и облегчение, что на ее пути все-таки встретился достойный мужчина. Она ведь недаром позволила тебе приблизиться. Ты сильный, надежный, умный. Такой, как ты, никогда не даст ей упасть. Я услышала это незадолго до свадьбы». В день, когда мы с Вики объявили родителям о том, что женимся. Умудренная жизнью женщина дала мне возможность изменить свое решение или же сделать его еще более осознанным. Разумеется, я не знал этих деталей взросления своей будущей супруги, но знал многое другое и однозначно чувствовал в ней необычную уязвимость. Ее мать дала мне понять, будь аккуратен с моей девочкой, ее легко разбить. И если не готов к бережности, лучше отойди и оставь ее тому, кто окажется способным прожить свою жизнь в вечной заботе. Но я был готов. И даже более того, рвался в бой, непоколебимо уверенный в собственном стремлении прожить жизнь рядом с одной женщиной, всего лишь неся за нее ответственности, невзирая на возможные проблемы и невзгоды. Чепуха, подумал я тогда. Я люблю ее. Она любит меня, и я никого больше не вижу рядом с собой. Жениться я решил не за один день. Мы вместе уже годы. Тогда к чему все эти разговоры? Она странная, дикая, непредсказуемая. Малопонятная, но легко уязвимая. Бесконечно интересная. Меня не останавливают ни шрамы на ее шее, ни сложности в ее голове. Я хочу эту девушку. Хочу ее до одури. До зубовного скрежета, до лязга размыкаемых замков в моей переполненной эмоциями душе, до растоптанной дружбы и попранной преданности, растертых в ничто гранитными жерновами этого неуправляемого чувства. И речь ведь даже не о сексе. Мне нужны ее глаза, влюбленные в меня руки, необходимы мысли, и желательно, чтобы все они были только обо мне». Я жажду раз и навсегда стать ее Эверестом, высшей точкой, апогеем безумия, прозванного любовью. И вот столько лет спустя, в ярком утреннем свете, безжалостно заполняющем нашу кухню, я смотрю на ее брови. Сейчас все помешаны на широких, и моя жена, похоже, заразилась общим трендом. Тоже стала подрисовывать свои... Она завтракает, сидя, как обычно, напротив меня. А я не могу оторвать глаз от ее лица. Без макияжа эти брови такие же, какими были в тот день, когда я впервые ее увидел. Совсем не тонкие, ровные, с дерзко вздернутыми кверху хвостами. Две экспоненты. Каждый волосок растет именно в том месте, где должен быть. Лежит именно так, как нужно, чтобы картина была шедевральной. В бровях моей жены ее характер, темперамент, взгляд на жизнь и даже, наверное, немного судьба. Напрасно она так старается изменить то, что дано и природой. Без косметики ее лицо выглядит моложе и мягче. Вынимая из моих запертых папок памяти воспоминания нашей юности. Самое большое желание в это утро, а также вчера, позавчера и все последние недели, обнять ее лицо ладонями. Максимально приблизиться, долго вглядываться в карие радужки, потом просто прижаться губами к губам. Мне больше не позволено этого делать. Жалею ли я? Каждый день, каждый мой новый день начинается с мысли, что я, возможно, ошибся, просчитался, совершил непоправимую глупость, что нет и никогда уже не будет пути назад. Два слова. Только два слова. Теперь я получаю от нее «доброе» и «утро». Два сегодня, два вчера и позавчера. Еще год назад я и предположить не мог, что мы когда-нибудь дойдем до точки, в которой не останется слов друг для друга. Вик. В ее глазах безразличие. Ничто так не убивает, как пустота. Да, я ошибся. Моя ставка не сыграла. И всякий раз, когда понимание настигает, разум спорит, повторяя «тебе нечего было терять». И я с ним согласен. Но лишь в той части, где бездействие – гарантированный проигрыш. Терять было что? Слова. Не так и много, но все же больше, чем два. Улыбки. Пусть редкие, но они были единственным источником моей энергии на день. Поцелуи. Они были только моими. И хотя в ее ответных больше не было жизни, теперь в этой новой реальности моя душа скучает даже по ним. «Давай сходим куда-нибудь. Вместе?» «Предлагаю». «Куда?» «В театр, в кино, в парк тоже можно». «В Елизаветинском сейчас весеннее буйство, тюльпаны, твои любимые. Я чувствую себя привидением. Во всяком случае... Такова ее реакция на мое внезапное предложение. Оно не было запланированным, и по всему никак не вписывается в проект извращенца-мазохиста, но я, похоже, живой, и у меня сдают нервы. Эта женщина все еще моя жена, хоть и скинула мое кольцо, но несмотря ни на что. Я верю в нас. Мы переживем это. Мы справимся. Я не помню, когда в последний раз мы проводили время вместе, а ты, признаюсь, в одной из самых своих больших болей. Ее ответ так же безразличен, как и все остальное, что мне адресовано. Я тоже. Алые ногти выглядят безупречно. Наверное, вчера была у стилиста. Они больше не пугают меня облупившимся лаком, как каких-нибудь два месяца назад, потому что женщина, потерявшая ко всему интерес, не перестала быть любимой. Давай в таком случае сходим куда-нибудь. У меня нет на это времени, Кай. Извини. Уверена, тебе не составит большого труда найти себе компанию. Сейчас мне хочется порезаться чем-то острым, а потом утопиться. В бассейне на нулевом этаже, например. Хотя нет, это лишнее. Вики когда-то хватило обычной ванны. Она поднимается, поднимается прихватив тарелку с недоеденной рыбой и салатом и уходит наверх. Мое общество в последнее время стало для нее пыткой, поэтому утренняя спешка теперь играет роль замечательного оправдания для завтраков в компании зеркала и самой себя. И каждый из нас старается не думать о том, что раньше времени хватало на все, включая секс, кино, уистлер, друзей и даже ее любимый парк королевы Елизаветы. Но сейчас меня больше заботит то, что она ушла, не сказав ни слова. Опять. Я смотрю на залитое солнечным светом панорамное стекло кухни, у которого сижу, и снова думаю о бассейне.